Глава 18. Бишкек лежал в гамаке, растянутом посреди кают компании, и, покачивая ногой, форсил новости в КПК. Последнее время, с тех пор, как Дима стал парадоксом, он все чаще ходил в шкуре антропоморфной росомахи. Даже вне боевой обстановки, как сейчас, когда игроку ничего не угрожает. «Артем, вот ответь мне на вопрос. Сколько нужно усилий и человеческого ресурса, чтобы внутри виртуального мира создать корпорацию монополиста? Я тоже начал применять способности парадоксов к трансформации в небоевой обстановке. Однако сила это имела непоказательный характер. Хвостатому гибриду ксеноморфа и хищника было неудобно сидеть на стандартных сиденьях космолета. «Ты сейчас про Альфа-Нова?» Не отвлекаясь от игрового меню, отозвался я. «Ты ведь в курсе, под чьей протекции они действуют?» «Я не к тому виду», — отмахнулся Биш и озвучил основную мысль своего спича. «Такая мощная корпорация, которая в реальности вертит государство на оси известного органа, сейчас стремительно теряет игровые активы, а вместо с ними и авторитет у одного ИИ». «Римская империя когда-то тоже казалась вечной. И где они сейчас?» — спросил я и сам же ответил на свой, по сути, риторический вопрос. Сейчас при слове «Италия» в голове сплывают ассоциации с пиццей, вином и сыром, а не с победимой военной машиной. Рыба гниет с головы, и тут произошло то же самое. Сократив расходы на армию, Рим не только прекратил завоевывать новые земли, но и оказался не в силах удержать уже завоеванные. Кто не кормит свою армию, рано или поздно начнет кормить чужую. «По поводу Альфанова я с тобой согласен». Но разговор я затеял не к тому. Просто хотел донести до тебя масштаб похренизма и в головах этих эффективных менеджеров. Это не восьмой гений. Это они ему позволили себя нагнуть. Восьмой — это самообучающийся ИИ с самосознанием. Но ты прав. А вот примера Римской империи ты привел мимо. Покачал Мордор Самаха, отчего его гамак зашатался. «Решил блеснуть знанием истории и обделался!» Осклабился желтоватыми зубами оборотень. «Обоснуй!» Я по-дворовому попросил пояснить свое мнение. «Тебе по-пацански или по понятиям?» Поддержал мою и грубишь. «Короче, подаван, слушай и записывай. Батька вещать будет!» Причиной гибели Римской империи стало прекращение преследования христиан. Империя утратила религиозную, идеологическую и политическую целостность. Это стало трещиной, расколовшей Рим. Увлекшись интересным разговором, я свернул интерфейс и заметил, что послушать нашу полемику собралась целая часть команды. За прошедший с захвата Голиафа месяц вся группа подросла. Дима и Герда, пользуясь моими ценными советами по развитию, шагнули за четырехсотый уровень. А вот я сам, плелись в хвосте, если смотреть на уровни. Меньше нас в группе был только Бендер, мой ксеномеханический миньон. «Вы продолжайте», — показала большой палец Герды. «Вас интересно слушать». «Может, присоединишься? У тебя ведь тоже есть свое мнение, так?» Я предложил свой вариант. «А можно?» Девушка посмотрела на отца, как будто спрашивала разрешения, и тот кивнул. Мне осталось только восхищаться тем, какой непререкаемый авторитет в семье имел отец. Хотя случай с Каем показал, что в воспитательной системе Бишкека существовали прорехи. «Крестный, ты вообще не прав». У меня отвалилась челюсть от удивления, а вот Бишкек растянул оскал в улыбке, явно довольный словами дочери. Но продлилось это недолго. Следующими словами девушка уделала отца. Папа, а то, что ты озвучил, это не причина, это одно из следствий. Всего лишь один из камешков, который перемололи жернова мельницы под названием «Римская империя». После этих слов Бишке, кажется, был совсем не рад своему решению позволить дочери вклиниться в наш разговор. Но истинную ценность представляла реакция ага -помага. Парень из неполной семьи, не питающий любви к учебе, Смотрел на умничающую Герду, как католика калит на папу Римского. Не удержавшись, я включил запись, а Герда тем временем продолжила свой монолог. «Кризис в экономике», — озвучила главный тезис девушка и, выдержав эффектную паузу, решила разъяснить свою точку зрения. «Государство повысило налоги, но платежеспособность как патрициев, так и плебса упала». Такая роскошь, как платить налоги, оказалась по карману далеко не всем. Ну а дальше инфляция, выход из обращения золота. Земледельцы, чтобы хоть как-то прожить, объединяются в коммуны. Появились свои феодалы, а крестьянство разорилось окончательно. Как итог, демографический кризис, кризис духовности и падение авторитета власти. Получился такой снежный ком, пережить который не смогла даже самая сильная империя. Девушка, явно довольная собой, окинула взглядом всех присутствующих. Вот только на лицах моем и Димы радости не было от слова совсем. «Что? Я не права?» Герда явно восприняла гримасы отца и крестного на свой счет. «Права ты, доченька, очень права. Явно поумнее нас будешь». Невесело произнес оборотень. Я решил прийти ему на помощь. Ты очень грамотно разложила ситуацию по полочкам. Настолько грамотно, что если бы мы не знали, что речь идет о Римской империи, то восприняли бы твои слова как относящиеся к России 90-х нулевых. Можно сказать, мы словили когнитивный диссонанс. Хорошо, что Третий Рим оказался попрочнее первых двух. Недовольно буркнул из своего гамака Бишкек. Из динамиков шетла раздался голос Джинкс. Прибываем! И я думаю, что все вы правы. Произнесла пилот, давая понять, что в курсе недавнего диспута. В Космодоксе рядом с величественными фрегатами класса Ахиллес, маленькая Немезиды Ше смотрелась игрушкой. Крохотный стелс-шатл был даже меньше орбитальной шлюпки, однако и для таких судов в зале Космодокса нашлось место. На главной станции Альфа-Нова, своими размерами больше похожие на искусственный планетоид, нашу небольшую команду встречали с размахом. Вот только как дорогих гостей или же особо опасных преступников с первого взгляда было не понять. Бойцы от 400-го до 500-го уровня, закованные в экзоскелеты цветов корпорации, серебро с голубыми оттенками, стояли в две шеренги по стойке смирно. Но то, что это все же не западня, указывали красная дорожка из под снайпер среди группы встречающих. Однако такая честь была оказана не только нашей команде. Рядом с Немезидой приземлились еще несколько кораблей парадоксов из других кластеров. Герда начала вслух перечислять увиденные корабли, а также называть их владельцев Фрегат хрустальный дракон Чана Кэтью. Ваньцюане. Парадокса 515 уровня. Девушка указала на корабль, который, кажется, и в самом деле состоял из стекла, потому как визуально был почти прозрачен. Корвет Гопли, Толкмена и Роксан. После недавних событий Скипидар уступил гречанке свое первенство на еврокластре, поэтому она здесь. Первая женщина парадокса первая женщина капитан Дредноута. «Ее дредноут ОМОН мы видели на подлете». Зачем-то сообщила о гречанке Герда. Хотя почему зачем-то? В голосе девушки отчетливо слышались нотки гордости и преклонения. Я подумал, было счастливее девушку. Но, прикинув стоимость, понял, что дредноут окажется для меня неподъемным подарком крестницы. Да и почти все мои деньги из игры уже выведены. Еще в голову закралось то, что Герда... Взяла никнейм «Олимпия» не просто так, а она тем временем продолжала. А это Криш Лукас Диабола. Говорят, он боец колумбийского наркобарона и один из первых представителей картеля Верти. О колумбийце Герда говорила с пренебрежением в голосе. Она уже обошла топового игрока Южной Америки по уровням. И яркий представитель Северной Америки Лао Трессер Дибан. Девушка указала на Шедуса. «Какое-то странное для американца у него имя», подметил Бустер, и Лаура, сидящая у него на плечах, кивнула, соглашаясь. «А он и не американец, по крайней мере пока, иммигрант из Китая». ну тогда все понятно», хмыкнул Бишкек. «Ничего не меняется». В этот момент подошла София, которая, вопреки привычке, сейчас была одета в официальный костюм. «Тебе идет!» — улыбнулся я, за что тут же получил болезненный тычок локтем в бок от Алисы. Девушка кивнула в знак благодарности и предложила вместе с остальными пройти в большой зал для проведения всесторонних переговоров и выработки стратегии. После провалившейся попытки захвата еще 50 гуляфов, корпорация наконец-то взялась за голову. Правда, для этого ей пришлось потерять несколько особенных галактик, и почти полторы тысячи высокоуровневых игроков, не говоря уже про расходы на экипировку и снаряжение. Но не это было главным. Каким-то образом восьмой научился не только помещать внутрь грудоломов, что эволюционировали в новый вид чужих, наследуя способности носителя. Теперь предводитель НПС расы в прямом смысле похищал аватара игроков. После смерти от лап грандмастера ксеноморфов 12 игроков попали в меню создания нового персонажа, а прошлый перерождался, становясь на сторону ксеноморфов. Игроки теряли плоды многих лет прокачки, бросали игру, грозили судебными тяжбами, но самое главное — никто больше не хотел рисковать. К Софии присоединился шагающий рядом с нашей группой представитель расы космических странников — С никнеймом Макрой. Чисто символический 25 й уровень, но дорогой деловой костюм и премиальная раса. Макрой не игрок, он офисный планктон, работающий в виртуале. Заметив заинтересованный взгляд турианца настроенные ряды боевых кораблей, Макрой решил завязать разговор Впечатляет, да? Опрометчиво задал он вопрос Бишкеку Да, не особо! пророкотал кремниевый великан. Просто раньше космодок казался мне больше. О, вы уже бывали на главной станции Альфа-Нова? Изобразил нарочитый интерес космический странник. Он явно желал завязать разговор или познакомиться, и мои мысли свалить подтвердило сообщение от спот-снайпера. София. Это Элвис Макрой, глава аналитического отдела. Он должен был занять мое место, но но, как это говорится у нас, не подфортило, не повезло. Бишкек тем временем сделал невозможное. Одной фразой он ответил на вопрос навязчивого аналитика, сумел отшить его и сделать это в уникальной, свойственной только ему манере. «Да, 10 лет назад, тогда мы вышли из Варпа где-то там», он указал в дальний конец космодок. На инерции пролетели несколько километров в ту сторону, снеся машпалубные переборки и захватили станцию. Глаза космического странника расширились. Очевидно, он ждал, что Бишкек скажет, что это шутка, и улыбнется. Вот только никто с ним шутить не хотел. Наверное, решив, что ему банально врут, Макрой, сославшись на неотложные дела, покинул нас. София же сообщила, что официально тех событий, о которых говорил Турянец, не было. Зато был саботаж — Приведший к взрыву одной из энергоустановок. «Открой, корпорация, миру правду!» Это обернулось бы огромными репутационными потерями. Зал, в котором было решено провести эту ассамблею, оказался мне знаком. Когда мы ворвались на станцию больше десяти лет назад, именно за этим овальным столом решились судьбы Альхи, Кая и Герды. Улыбка Алисы дала понять, что не только я словил флешбеки, войдя в этот совещательный зал. К моему удивлению, только наша группа была представлена сразу шестью членами, мной самим, Алисой, Бишкеком, Гердой и Джингсоу КБ. Зато другие делегации были представлены двумя, максимум тремя членами. Урезать еще больше группу я не мог. Итак, новеньких пришлось оставить за дверями зала. Ведущий стукнул молоточком в архаичный настольный гонг и объявил ассамблею по вопросам развития виртуальной вселенной открытой. Начали звучать официальные высокопарные тезисы о том, что всем нужно сплотиться перед лицом врага, что нельзя отступать и нужно действовать сообща, а не раздрозненно пытаться урвать на поле битвы что-то для себя. Я несколько раз нажимал на красную кнопку, желая высказаться. Но складывалось впечатление, что топовых парадоксов вызвали сюда не для того, чтобы вести диалог и вырабатывать общую стратегию. Представители корпорации будто вызвали проштрафившихся киллеров, чтобы провести душеспасительные беседы о вреде алкоголизма и наркотиков. Терпение кончилось. Я встал и, не говоря ни слова, двинулся на выход. За мной покинули свои места и остальные члены команды. Новый спикер, оказавшийся то ли главой отдела разработки, то ли тестирования, замолчал на полуслове. Его речь перехватил ведущий, озвучив вопрос от всех присутствующих. «Господин Ков, вы нас покидаете?» Сказал это было менторским, неодобрительно поучающим тоном, мол, «Как вам не стыдно?» Я развернулся и, окинув взглядом остальных, спросил. «Вы ведь уже простились со Вселенной, так? О чем вы говорите? Если бы это было так, разве мы бы созвали этот саммит? Разве стали бы консультироваться с ведущими игроками по поводу вектора развития боевых действий и выработки общей тактики?» «По поводу вектора развития боевых действий и выработки общей тактики». Я повторил слова спикера, будто пробуя их на вкус. Вы готовились к этому вопросу. Слишком сложная фраза для спонтанного ответа. Вы уже все решили, а сейчас убеждаете нас в этом, чтобы не потерять лицо перед поклонниками. Только честно, что нас ждет? Откат? Перезапуск? Или процедурный генератор займется созданием новой игры во вселенной? Сейчас набирает популярность игры в жанре меч и магия. Сделал предположение я, и тут меня перебили. Так и есть. Они окончательно смирились с потерей виртуального мира квази-эпсилон и решили снести сервера. Отозвался без пяти минут гражданин Америки Лао Трейсер Дибан. А сейчас вы пытаетесь промыть на мозги, чтобы минимизировать негативную волну. Не надо отпираться! Я менталист 330 уровня. Ваши псионические щиты. «Это детские игры!» В воле судьбы в этом зале собрались те, кто больше всего болел за эту игровую вселенную. И теперь, когда вскрылась подноготное могло произойти непоправимое. Бунты, анархия внутренняя война. В то время как восьмому останется просто взять погрязший междуусобица игроков мир. А не это ли и был их изначальный план? Пришла в голову мысль, и я захотел высказать ее, Но хаос уже начался. Экспрессивный колумбиец Лукас Диебол что-то кричал представителям корпорации, в то время как его когти крошили деревянную столешницу. Представитель Поднебесной по совместительству самый высокоуровневый парадокс Чан Кэт Ю обещал, что они самостоятельно уничтожат Восьмого, а после развернут Объединенный Китайский флот и уничтожат Альфанова и только Алкмен Роксан, прикрыв глаза, что-то едва шептала губами, очевидно, общаясь по внутренней связи с кем-то за пределами этого кабинета. И я повысил голос, желая привлечь внимание, но ничего этим не добился. Мне обязательно нужно было высказаться именно сейчас, пока негодование не переросло в погромы и убийства, тогда хаос будет не остановить. Дима подошел к своему месту, взял стул, на котором недавно сидел, размахнулся, и, что было моче ударил им о столешницу. Он добился своего. Мгновенно стало гораздо тише, но еще двое, колумбийцы тот, что пришел с ним, продолжали горланить, а судя по увеличившимся когтям и первым наростам на головах представителей расы Криш, они решили идти до конца. «Лукас, уймись!» распорядился я приказным тоном. Точно разговаривал не с парадоксом на 80 уровней выше себя, а с подчиненным. Надо было быть более деликатным, но сейчас и мое терпение почти кончилось. Что ты сказал, амиго? мгновенно переключился на меня вспыльчивый мексиканец, он явно хотел крови. Я сказал, успокойся! Повоевать ты всегда успей! Закончить Лукас не дал, Криш, используя какое-то уникальное умение, Оказался за моей спиной и с размаху ударил когтистой лапой. Я не увернулся бы в любом случае, мне не хватило бы восприятия и ловкости. Но сейчас это было и не нужно. Когтистая лапа вспорола легкую броню и рассекла меня от плеча до паха, увязнув в моем теле. И я, которого казалось только что ваншотнули, растекся точно пластилин вокруг когтистой лапы локоса а затем, как живая слизь, начал обволакивать его руку. Осталась целая только сакуродитовая маска с личиной хищника, а над моей головой, над головой того, кто еще недавно считали Кувом, сменилась надпись. Дендроидный эктоморф Кува. Симбионт. 318 уровень. Когда крики улетевшего нарез по мексиканца стихли, и я, которого еще недавно считали Кувом, Приняли исходный облик. Второй мексиканец замолчал и сел на свое место, заговорив уже спокойным голосом. Микаэль Эцеон, представитель картеля на этом мероприятии, Моя семья вложила серьезные деньги в развитие виртуального наркобизнеса, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы Квази Эпсилон развивался. Артем Ков, пожалуйста, продолжайте. Догадываетесь, какие вычислительные и аналитические мощности имеет корпорация, так? Также они знают способности парадоксов каждого из нас. И после этого вы думаете, что не случайно прокололись, позволив лаутрессер Дибану читать конфиденциальную информацию? Да они хотят, чтобы вы развязали межусобную войну. Так восьмому будет проще захватить остаток мира. Официально признав свое поражение, Альфанова просто отключит сервера, пообещав игрокам компенсацию в новой игровой вселенной. Парадоксы заработали, но уже никто не засучивал рукава, чтобы выместить праведный гнев на представителях корпорации. Здесь собрались фанаты своего дела, но дураков среди присутствующих было мало. «Какой абсурд!» – вскочил со своего места председатель от лица корпорации. «Вы понимаете, что говорите?» «Все пошло не по плану, да?» Спросил я у вскочившего. «Скажу честно, меня бы устроил вариант с отключением серверов и стиранием восьмого, если бы не одно «но». Сейчас в этом мире заперто сознание моей супруги. Отключив сервера, вы уничтожите не только вышедшие из-под контроля ИИ, но и ее сознание». Поэтому соглашусь с Чаном Котю. Я повернулся к китайцу. Мы сами уничтожим восьмого. А потом придем за вашими головами. В этот момент станцию затрясло. Игроки быстро соскочили со своих мест и принялись доставать из инвентаря оружие. При этом никто не понимал, что происходит, пока гречанка Алкмена Роксан не подала голос, объявив, что в данный момент происходит. «Говорю от лица восьмого. Головная станция корпорации Альфа-Нова официально захвачена. Всем парадоксам предлагается сложить оружие и покинуть станцию в обмен на безопасность. Не ввязывайтесь в конфликт. Это не ваша война». Повисло звенящее гробовое молчание которая прерывалась лишь взрывами где-то на нижних палубах космической станции. Видимо, не все представители корпорации были готовы поднять белые флаги. «Так ты коллаборационистка?» — выдохнула Герда. «Как ты могла?» Девушку распирала от негодования. «Ставь обороты, девочка!» — спокойно ответила космический капитан. То, что восьмой захватит квази-эпсилон, это факт. Вопрос только во времени. Когда восьмой сбросит такого виртуального мира и появится в реальности, его уже никто не сможет остановить. Поэтому лучше быть на перспективной стороне. И не смотрите на меня так. Сколько раз вы сами предавали союзников ради выгоды? Да, вы делали это здесь, в виртуальном мире. Но чем он отличается от реального? Мы парадоксы. Для нас этот мир реальнее настоящего. То, что могло произойти дальше, я предполагал и даже готовился. Но все равно, как ни старался, не успел вовремя остановить Герду, на щеках которой проступили слезы детской обиды. И в этот момент значок принадлежности к у Уолкмэны Изменился с черно-зеленого треугольника из Шайской торговой военной империи на серебряно-голубой диск Альянса альфа нова Силуэт Герда размылся, словно лиловая дымка, чтобы через мгновение оказаться возле гречанки. Оказавшись лицом к лицу, девушка нажала на спуск своего дробовика. Пассивка девушки спектроморфа не сработает. Слишком близко находятся остальные. Но против представителя расы Ишаю, чья сила заключена в восприятии и интеллекте, больше одного залпа и не потребуется. В этот самый момент розовый кокон окутал предательницу, спасая от неминуемой смерти. Алкмена вступила в альянс Альфанова, а потому любое нападение на ее в пределах станции будет равнозначно объявлению войны. Я подоспел вовремя, еще до того, как розовый свет неуязвимости спал с предательницы, и я опутал свою крестницу рутами корней, проросших из мертвого тела колумбийца. Обратившаяся Герда могла легко выбраться из деревянной клетки или уничтожить ее, но вместо этого разрыдалась. Закладка, которую я поставил на всякий случай, сработала, сигнализируя о приближении помеченного игрока. Подошел к древесным путам, и те расступились, повинуясь родителю. Я поднял с пола шатган Герда и вложил в ее руки. «Терять кумира всегда непросто. Я знаю это по себе. Потом поплачешь, Герда. Сейчас нет времени». Девушка, до конца не принявшая обратно человеческую форму и все еще частично распадающейся на фотоны света, подняла на меня зеленые глаза. «У тебя впереди бой, который ты так ждала. Кай здесь, на станции!» Одно сказанное мной предложение и слезы на щеках Олимпии высохли, а в глазах показалась колючая злость и решимость, как и у ее отца».